Лучезарная пауза. Я не знаю лучшего определения жизни, чем то, которое дал Юнг. Жизнь. Лучезарная пауза. Между двумя великими таинствами, которые в действительности суть одно. Тайна, которая открывается нам с помощью узкого проблеска бытия называемого сознанием это еще не вся тайна. Мы никогда не придем к тому, чтобы однажды окончательно и определенно понять, в чем заключалось наше душевное странствие. Мы можем лишь постараться, насколько это получится, совершить его максимально осознанно. Современный греческий поэт Кавафи так сформулировал этот парадокс. Цель странствия, по-видимому, заключается в самом странствии. Его стихотворение называется Итака. Такое имя носил город, из которого Одиссей отправлялся в поход и в который он собирался вернуться. Одиссей это прототип странника, живущего внутри каждого из нас. Посоветовав Одиссею помолиться, чтобы путь его был длинным, с множеством приключений, поэт предостерегает, чтобы тот Не спешил с возвращением. Если он хочет в конечном счете вернуться в родную гавань, то следует помнить о том, что Итака подарила тебе прекрасное путешествие. Без нее ты никогда бы не отправился в дорогу. Но она не дала тебе больше ничего. И если ты считаешь ее бедной, знай, что Итака тебя не обманывала. Обретя великую мудрость, получив такой опыт, ты обязательно должен понять, что такое итака. Наша итака это не место для пристанища или отдыха. Это энергия, которая активизирует и подпитывает наше странствие. В течение второй половины жизни, когда бы она ни наступила, старый мир эго может по-прежнему требовать сохранения верности себе однако чувство реальности зависит от него уже гораздо в меньшей степени разумеется потерю социальных ролей можно сравнить со смертью но осознанное расставание с ними может положить начало процессу трансформации и мы поступим мудро если будем поддерживать этот процесс а не препятствовать ему Когда мы выйдем из этого духовного тупика, многие прежние потребности эго нам больше не покажутся такими же важными, как раньше. Признаком того, что человек еще не прошел через перевал, является его сохраняющаяся тяга к типичным для этой стадии первой взрослости видам деятельности, связанным с укреплением собственного эго. Он еще не понял, Что эти деятельности представляют собой проекции на временные и мнимые иконы. Это иллюзорные идолы, которые необходимы во время взросления, но впоследствии они только сбивают нас с нашего пути. Разумеется, само по себе наше странствие является символическим. Это образ движения, развития отношений Эроса и Танатоса усилия необходимого для воплощения смысла. Наша задача в среднем возрасте состоит в том, чтобы стать достаточно сильными для того, чтобы отказаться от порывов эго, свойственных первой половине жизни, и открыть для себя широкое поле новых интересов. Переживание кризиса среднего возраста не только разрушение сути нашего я, Но и крушение наших ожиданий. Глядя на тех людей, которые прошли через этот кризис раньше нас, мы естественно обращаем внимание на способы и формы их поведения и на их социальные установки. Мы исходим из предположения, что если переимём эти образцы, то наверняка уясним для себя смысл нашего существования. Когда оказывается, что это не так, мы испытываем чувство разочарования, переживаем тревогу и даже предательство. Мы понимаем, что, оказывается, никто на самом деле не знает, что такое жизнь и в чем ее загадка. Те, кто утверждают, что знают это, либо по-прежнему находятся в плену у своих проекций, либо просто занимаются саморекламой. В лучшем случае Они поняли самих себя, но не нас. Нет и не может быть никаких гору, ибо каждому человеку суждено пройти свой, не похожий на другие путь. Юнг напоминает нам о том, что боль это душевное страдание тех, кто пытался удовлетвориться неполными или неправильными ответами на вопросы, которые ставила перед нами жизнь. Поэтому, признав свою жизнь ограниченной, свои горизонты узкими, свое видение примитивным, нам остается либо покинуть корабль, либо отправиться в странствие. Что же до тех, кто беспокоится, как отразится их странствие на остальных, им следует напомнить, что лучший способ помочь остальным заключается в том, чтобы сделать свою жизнь настолько понятной, чтобы они могли свободно жить своей собственной жизнью.